Шлёвская Барбарен, ваш муж здоров. Он шлёт привет и просит передать вам деньги. Вот они. Пересчитайте, пожалуйста. Матовская Барбарен вполне довольствовалась этими краткими весточками. Муж здоров, работает, зарабатывает на жизнь. Барбарен жил постоянно в Париже, потому что там у него имелась работа. Он рассчитывал скопить немного денег жёнок, А затем вернуться в деревню к своей старухе. Но тоже на деньге он надеялся прожить все годы, когда они состарятся и сил их будет больше работать. Однажды в ноябрьский вечер какой-то незнакомый человек остановился у нашей калитки. Я стоял на пороге дома и ломал хворост для печки. Силачок, не отворяй калитки, заглянул поверх неё и спросил: Деиз этот что-то с кабарберен. Я попросил его войти. Незнакомец толкнул калитку и медленно направился к дому. Очевидно, он долго шёл по скверным, размытым дорогам, так как с головы до ног был забрызган грязью. Матушка с Барберен, услыхав, что я с кем-то разговариваю, тот чужо же прибежал, и человек не успел переступить порог нашего дома, как она уже ощутила перед ним. Я принёс вам вести из Парижа, сказал он. Эти простые слова, какие нам не раз приходилось слышать, были однако произнесены совсем иным тоном, чем обычно. "Боже моя!" воскликнула матушка Барберен, испуганно сжимая руки. здорово, миляга, учили счастье. Луна. Ну да. Только не следует терять головы и пугаться. Правда, ваш муж сильно пострадал, но он жив. Возложено он останется теперь с Олекой. А те, те, которые сейчас он в больнице. Я тоже там лежал. Был его соседом по койке. Узнав, что я возвращаюсь к тебе в деревню, Барберен попросил меня зайти к вам и рассказать о случившемся. Головы? Простите, я очень торопился. Мне надо ещё пройти несколько километров, а скоро стемнеет. В латушке Барберен хотелось, конечно, узнать обо всём поподробнее. И она начала уговаривать незнакомца остаться поужинать и переночевать. Дороги плохие. говорят, появились волки. Лучше отправиться в путь завтра утром. Маш, незнакомец уселся возле печки и за ужином рассказал, как произошло несчастье. На стройке, где работал барберэн, рухнули плохо укреплённые леса и придавили его своей тяжестью. Хозяин, ссылаясь на то, что барберэну незачем было находиться под этими лесами, отказывался платить пособие за увечье. Но повезло бедняге. Да, не повезло. Боюсь, что ваш муж ровно ничего не получит. Стоя перед огнём и обсушивая свои брюки, заскорузлые от грязи, он повторял: "Не повезло", с таким искренним огорчением, которая говорила о том, что она охотно стала бы коллегой, если бы за это можно было получить вознаграждение. Всё же сказал он, заканчивая свой рассказ: "Я посоветовал Барберену подать в суд на хозяина. В суд. Но ну, это будет стоить больших денег. Ну, зато, если выиграешь дело, матушке Барберен очень хотелось поехать в Париж, но такое далёкое путешествие стоило бы очень дорого. Она попросила написать письмо в больницу, где лежал Барберэн. Через несколько дней мы получили ответ, в котором говорилось, что матушке нет необходимости ехать самой, но ей надо выложить немного денег, потому что Барберэн побил в суд на хозяина. Проходили дни. недели и время от времени прибывали письма с требованием новых денег.